Послесловие. Февраль-март 2015 года. Санкт-Петербург. Уехала в другой город, там вышла замуж. Родила сына. Через пару лет муж куда-то делся. Осталась одна с ребенком. Растила, убивалась на работе. Сын вырос, вроде и женился потом еще бабу нашел, в общем, трое детей у него было. Но с женой не заладилось. Внуков матери подкинул, а сам все по командировкам мотался. Она внуков и тянула до самой смерти. А как ее не стало, в семье вообще все наперекосяк пошло. Типичная история современного общества. Неполные семьи, недосмотренные дети — женское одиночество и вынужденная самостоятельность. Это пришло мне в голову, когда я в очередной раз задумалась над личной судьбой княгини Ольги. В послесловии я не буду объяснять, почему из всех возможных исторических версий я выбрала те, которые выбрала. Скажу лишь о выборе героини. Я даже сама не сразу поняла, Почему в замысле этого романа место центрального персонажа заняла не сама будущая княгиня Ольга, а ее гипотетическая сестра? Видимо, потому что уж больно атомизированной выглядит жизнь знаменитой княгини. Такое впечатление, что она жила по схеме. Он плюс она плюс ребенок. Как это бывает с современными женщинами? Мне захотелось заполнить человеческую пустоту вокруг нее. И для этого были основания, документально вполне обоснованные. Они таковы. Первое. В рассказе Константина Багрянародного о приеме Ольги в Константинополе упоминаются некие приехавшие с ней архантиссы, то есть правительницы, Родственницы княгини, числом не то 6, не то 16. Второе. При археологических исследованиях Пскова в 2003 году было найдено погребение знатной женщины скандинавского происхождения, жившей в X веке. Среди прочих предметов она взяла с собой в могилу несколько серебряных монет. Милярисев. Такие император Константин дарил Архантиссам, сопровождавшим Ольгу на приеме. Из этого исследователями делается вывод, что погребенная варяжская гостья, в кавычках, как ее называют, могла входить в число Ольгиной свиты в той знаменательной поездке. Третье. В списке послов, заключивших договор между Русью и Византией, в 1944 году есть некий Мутер Утин. На этот счет имеются разные версии. Не то второе имя принадлежит важному лицу, которое представлял посол, не то это отчество самого посла. Также по-разному можно трактовать слово Утин как притяжательное от мужского имени Отто от или от женского Ута, Ауд. Нельзя уверенно утверждать, что это женщина, но в том же списке есть еще три женщины, отправившие послов. Княгиня Ольга, некая Предслава и некая Сфандра, жена Улеба. Есть древнегерманское женское имя Ута, Ауд, Ода широко распространенная во всех странах германских языков. Поэтому знатная женщина по имени Ута, находящаяся в окружении княжеской семьи, как версия, все же имеет право на существование, особенно версия художественная. Скажу еще об одном малоизвестном персонаже. Олеге Маравлянине. В исторической литературе он известен как Олег Маравский. И считается лицом скорее легендарным, имеющим массу родственных связей в кавычках с другими литературными героями от Олова Святого до Ильи Муромца, нежели исторически достоверным. Сведения о нем содержатся только в чешских источниках XVII века. Его называют последним князем Моравии, правившим там с 940-го по 949 год и братом княгини Ольги. К нему возводится родословная Моравского рода Жеротинов. Олега Моравского можно было бы счесть лишь плодом генеалогических фантазий. Однако, если его и не было, то его имело смысл выдумать не только в интересах чешской аристократии. Если даже образ выдуман, Он просто чудо, как хорошо укладывается в схему киевско-маравских связей, которой вовсе не выдумка. Исследователями проведен подробный разбор источников на его счет, но я могу добавить одно собственное соображение. Если мы допустим, что Олег Моравский был реальным историческим лицом, то он станет связующим звеном между фактами, связь между которыми до сих пор не была установлена. У маравских князей, Моемировичей, правивших в течение IX века, имелись династические имена – Святополк, Ростислав, Предслав. Своё существование род закончил в 907 году, то есть во времена правления Олега Вещева, и спустя какое-то время... Эти три имени вошли в список династических имен Рюриковичей. Есть версия, что это объясняется желанием Рюриковичей духовно породниться с первыми славянскими князьями-христианами. Но если мы, допустим, между последними Моемировичами и первыми Рюриковичами, Олегом Вещем, родственную связь, чему объективных препятствий не просматривается, то это объяснит сразу и существование 30 лет спустя наследника Моравского престола, носящего имя Олег, и наличие у последующих Рюриковичей династических имен Моэ Мировичей, чему призязания на духовное родство ничуть не мешают. Еще одно замечание касается древнего летоисчисления. Счет годов от Рождества Христова, как мы привыкли, и даже от сотворения мира в X веке нашим предкам был неизвестен. У науки и нет точных данных о том, как же тогда считали года, но источники позволяют предположить, что счет времени вели сроками правления князей и расстоянием между значимыми событиями недавней истории за одно-два поколения. И, соответственно, для разных общин, держав это летоисчисление в кавычках было везде своё. При переезде, например, из Ладоги в Киев, человек оказывался не только в другом государстве, но и как бы в другом году. В заключение добавлю, что дикая история кабаньей морды целиком и полностью взята из жизни. Только случилась она в наши дни и с людьми, которых я знаю. Пользуясь случаем, приношу благодарность Бьорну Высокому за консультации по боевой и археологической части, обсуждение идеологических и сюжетных моментов и массу случаев из жизни, успешно находящих применение в моем творчестве. Археологу, кандидату исторических наук Ивану Еремееву, чья книга «Еремеев. Дзюба. Очерки исторической географии лесной части пути из Варяг в Греки» очень помогла мне при описании ситуации в приельменье в интересующий период. Доктору исторических наук профессору кафедры истории Московского гуманитарного университета Сергею Викторовичу Алексееву за книги и ценные консультации.